Глава девятнадцатая. Долго ждать Урубуку не пришлось. Я даже не успел посмотреть, что там за ящик, пахнущий гарью, мне притащили. Только взялся за крышку, как на пороге возник Урубука. Модный такой, в начищенных доспехах, шлеме с забралом и с широким мечом на поясе. — Я готов, владыка! — Отлично. Где отряд? в кожарме на первом этаже привратные башни тогда поехали возьми вон тот сверток и вперед казна дверь тут же нарисовалась на стене прошу владыка голос у кладовки был заискивающий ваша остановка привратная башня хорошего вечера рано прощаешься через три минуты отправляемся в кемнара «Да-да, как скажете, уже настраиваю переход!» Я вышел из казны, чтобы осмотреть свое маленькое воинство. Два десятка скелетов в броне, восемь орков. А также веселая троица — Сеня, Дэймон и Гуга. Монстр, не дожидаясь приглашения, сразу же полез в казну. Любит он такие приключения. Желательно, чтобы с драками, веселыми побегушками и криками. Деймон за полгода, что меня не было, слегка заматерил, и Бука доверил ему командовать десятком скелетов. Юноша с самым серьезным выражением лица отсалютовал мне и приказал своему отряду строиться. Ладно, с ними все ясно. А зачем пришел Гуга? Старший Киган сам подошел ко мне и, как всегда, вычурно поклонился. «Доброй ночи, владыка!» «Не ожидал вас здесь увидеть, Гуга. Заскучали?» «Вроде того. Разрешите принять участие в вашей прогулке?» «В какой роли?» «Наш контракт закончился, когда я вошел в замок. Или вы решили принять мое предложение?» «Ах, владыка!» — он широко улыбнулся. «Конечно же, я принимаю его. Мне нравится ваш новый город, люди и атмосфера». «Когда начнёте подбирать сотрудников?» «Собственно, я и хотел сегодня увидеть в деле их», — Гуга кивнул на боевых скелетов. «Если они так же хороши в драке, как выглядят, я буду просить в стражу только их». Киган наклонился ко мне и перешёл на шёпот. «Это же чудо какое! Мёртвые, не берущие взяток! Идеальные стражи порядка!» Ладно. Можете пойти с нами, но с одним условием. Вы переходите под командование Урубуки и будете ему беспрекословно подчиняться, как простой боец. — Конечно, владыка, я сам не люблю бардак и самодеятельность. Бука особой радости не выказал, но и кривиться не стал. — Пойдете шорками, — он указал Гуга на зеленокожих воинов. Вперед не лежьте! слушайте команды дешатника!» Старший гигант кивнул и послушно встал в строй. «Пожалуй, я тоже за ним понаблюдаю, как он себя проявит в боевой обстановке. И по итогам решу, стоит ли доверять ему городскую стражу. Все готовы? Поехали!» Я кивнул на дверь, и маленькое войско потянулось внутрь. «Казна! Готова?» «Так точно, владыка? Прямо в гостиную особняка?» «Нет, в спальню на втором этаже. И выключи свет на всякий случай». Казна мгновенно потушила магические факелы на стенах. Ну и темень. Только слышно позвякивание стальных скелетов и громкое сопение монстра. «Хорошо, что я стоял рядом с дверью и практически сразу нащупал ручку двери. Начинаем!» Беззвучно приоткрыв дверь, я выглянул в узкую щелку. Отлично! Снаружи было почти так же темно, как и внутри. Медленно я открыл дверь шире, чтобы видеть всю спальню. Слабый свет из окна дал разглядеть кровать и спящего на ней человека. Под одеялом лежал толстяк, выставив наружу кудрявую бороду и орлиный нос. Жестом я указал у Рубукина незнакомца — Орк вопросительно поднял руку и провёл ладонью по шее. Я покачал головой и показал, будто зажимаю ему рот. Бука кивнул и показал над плечом два пальца. Два орка, будто тени, последовали за генералом через спальню. И как они умудряются так тихо ходить? Словно кошки, только без хвостов и зелёные. Толстяк даже пискнуть не успел, как ему заткнули кляпом рот. Сдёрнули с кровати и скрутили руки за спиной. Бесшумно орки проделали обратный путь и запихнули пленника в казну. Я закрыл за ними дверь и приказал включить свет. «Кто такой? Что здесь делаешь? Сколько человек в здании?» Пленник в длинной ночной рубашке и колпаке, ошарашенный неожиданным пробуждением, вращал глазами и трясся. «Ну, отвечай!» бы <связывая> Точно! У тебя же кляп! Бука, вытащи!» «А -а -а Толстяк попытался заорать, но державший его орк слегка стукнул его кулаком под ребра. «Ух!» <связывая> <связывая> «Повторяю вопрос, кто такой?» «Джон Тьерс! Сотник кемнарской стражи!» «Что делаешь в моей спальне?» Он выпучил глаза. «Владыка, ты же... Ай-яй!» Урубука взял толстяка за ухо и потянул вверх. «Владыку наживать навыше, смотреть в пол, говорить тихо, отвечать на вопросы, яшно?» «Да-да-да, ухо не надо крутить!» Орк отпустил пленника. «Отвечай, что делал в шпальне владыки?» «Спал!» Сейчас я тебе вторую уху откручу. — Не надо, я начальник дежурного караула. Охраняем дом, чтобы ловить сторонников владыки. — Сколько ваш, только правду, а то я тебя бешшоли шьем, живьем. Урубук щелкнул зубами, заставив толстяка нервно икнуть. — Семь человек, двое в соседних комнатах, остальные внизу. «Сколько?» — теперь я задал вопрос. «Моих сторонников вы арестовали?» «Пятерых!» «Конкретнее. Кого именно?» «Владельца красного орка, уборщицу, орка-садовника, гоблина-портного и еще одного мужика. Кажется, тоже гостиницу держит, только на соседней улице. Они все в тюрьме. Уборщицу и мужика отпустили». «Почему?» Уборщица орала сильно, ругалась и обещала всех проклясть на мужскую силу. Настоящая ведьма. Тюремщики решили не рисковать. А мужика? Он сказал, что пришел забрать долг и вообще не любит владыку. Но, скорее всего, дал взятку. Понятно. Бока, кляп ему и свяжите хорошенько. Не на... Казна. Есть куда его запереть? Да вот, пожалуйста, в маленькую кладовую все равно пустая стоит. Заноси, ребята, пусть полежит. Сейчас мы ему добавим товарищей. Она долго? Забеспокоилась казна. Мне здесь посторонние не нужны. Заберем, не волнуйся. Ты главное напомни, если забудем. Ну, э, до того, как они помрут. <связь> Толстяк задрыгал голыми ногами, повиснув на руках удержавших его орков. «Грузите!» — махнул я рукой. «И берем следующих!» Захватить двух стражников, спавших в соседних комнатах, не составило труда. Орки действовали быстро, аккуратно и без членовредительства, если не считать синяк под глазом и выкрученные руки. Погрузив пленных в небольшую комнату под охрану казны, мы двинулись к лестнице. Снизу слышались голоса и звон бутылок. "Раслобляюща", хмыкнул Урубука. "В шей чаш мы им добавим вишелья. Только не упустите никого. Не волнуйте, владыка. Всё ж делаем как надо". Угук в лес сеня. Угук. Размахивая клинком, монстр жестами показал Он лично прикроет дверь на улицу. «Действуй!» — дал я ему разрешение. «Угук!» Одним движением Сеня выскользнул из человеческой одежды, сбросив ее на пол, как бабочка-кокон. Зажав клинок в зубах, монстр подпрыгнул и прилип к потолку. Перебирая щупальцами, он так и пополз над нашими головами на первый этаж. «Первый десяток! Урубук искомандовал скелетом. «Вперед!» «Второй! Шледом же ними через минуту!» Скелеты только этого и ждали. Они бодро сыпались вниз по лестнице, и с первого этажа раздались звон оружия и крики людей. «Штойте!» — придержал меня Урубука. «Шпушкикиш, когда все закончится!» «Не надо меня опекать, Бука! Я владыка, а не кисейная барышня!» — Магиштор Гебизы обещал ж меня шкуру ж пуштить, на ваш хоть шарапина будет. — Он старенький и ходит медленно, ты от него убежишь. А теперь вперёд! Увы, когда я спустился, всё веселье уже кончилось. Четверо стражников были связаны и почти целы. Один получил мечом в плечо, но заботливые скелеты уже перевязали рану. А усатый стражник в полосатых штанах был на грани нервного среева, непрерывно хихикал и всё время дёргал глазом, будто подмигивал. «Что с ним?» «Хотел сбежать!» — объяснил Дэймон, но на него перед дверью упал Сеня. «Вон!» — на лице следы от щупалец. «Не страшно! Отойдёт! Грузите их!» Казна быстро приняла новых пленных. А я ходил по особняку и морщился. Какой же, извините за выражение, срач устроили эти стражники? Может, заставить их наводить порядок? Принудительная уборка силами заключенных звучит вполне темновладычески. Нет, может быть, позже. Сейчас есть более срочные задачи. «Бука, возьми десяток и посмотри, что с гостиницей». Мы прошли через сад и через черный ход вошли в красного орка. Да, здесь тоже поработали налётчики. Разбросанные вещи, сломанная мебель, мусор и запустение. Входная дверь и окна заколочены изнутри досками. Жаль, очень жаль. Мне нравилась эта гостиница. Владыка Урбука указал на стену. Посмотрите, тут что-то написано. В холле на обоях в цветочек кто-то жирно написал углем: "Смерть пособникам владыки". Рядом другим почерком и мельче была сделана приписка: "Владыка дурак, старейшины наши всё". Вот ещё. Орк пальцем ткнул в стену за стойкой. Там красовались надписи: "Смерть владыческим оккупантам, вон из города грязных нелюдей, слава старейшинам". И кто не зюськает, тот прихвостень владыки. — Бука, а что такое изюзкать? Не знаю, — орк пожал плечами. — Вот и я тоже не в курсе. Не стать нам кемнарцами. И не хотел аж, — орк состроил угрожающую мину, — мне и в калькуаре хорошо. — Это да, — я прошелся вдоль стен, читая другие лозунги. Ничего нового, только угрозы мне, оркам, гоблинам и почему-то немытым троллям. Видел я троллей, которые на тендер приезжали. Вполне приличные существа, в костюмах, дорогим одеколоном от них пахло. Даже стыдно за тёмных, написавших всё это. «Всё, пойдём обратно», — махнул я Буки. «Есть дела поинтереснее, чем читать всякую гадость». Калитку между задним двором Красного Орка и садом особняка мы заперли на ключ. А Бука подпер ее толстым бревнышком, чтобы точно никто не вошел. Вернувшись обратно в гостиную особняка, я скомандовал общий сбор. — Значит так, Бука, раздели команду. Оставь часть здесь на охране. Всех впускать, никого не выпускать. Остальные вместе со мной выдвигаются в сторону городской тюрьмы». — Берем штурмом, освобождаем Кейри и быстро обратно. — Владыка, — вмешался Гуга, — разумно ли ходить по городу вооруженным отрядом? Лучше было бы найти экипажи, чтобы не привлекать внимания. — До тюрьмы ровно три квартала. Мы дольше транспорт искать будем. Да и полагаться на местных возниц я не хочу. — Бука, где наша маскировка? Один из урков снял со спины баул и принялся раздавать черные плащи с капюшонами. «Выходим по четверо», — скомандовал Урубука. «Двигаемся шинтервалами. В случае шухера изображаем выпивших дворян». «Разрешите, я пойду в первой группе», — попросил Гуга. «Я смогу договориться со стражей, если попадется на пути». Урубука кивнул и выделил старшему Кигану в сопровождающие трех скелетов. «Выходим». Зря Гуга беспокоился, улицы были пусты, а встреченная стайка ночных гуляк побоялась связываться и быстро убралась с нашего пути. — Это тюрьма? Я действительно удивился, когда мы оказались у здания с мраморными колоннами, креатидами на входе и цветочными горшками на окнах. — Она! — Гуга скривился. — Больше на пансион похоже. — Так это снаружи, для создания положительного имиджа. Заключённых держат в подвале, там не так красиво. — Зачем тюрьме имидж? Они что, хотят привлечь новых клиентов? — Так для себя же, мол, работая в солидном заведении, завидуйте мне. Я не стал спорить. Подошёл к двери и постучал тяжёлым бронзовым молотком.